Глава 35 37 членов Танского совета молча слушали леди Тега, докладывающую о состоянии дел в системе Эрибуса. Жесткая деловая хватка высокородной дамы чувствовалась, несмотря на многие световые годы, отделявшие ее от Хиза, если леди Тега склоняла перед кем-то голову, то лишь перед своим учителем Лордом Ферле, самым влиятельным членом совета. Таким образом, говорила она, Подводя итог, можно заключить, что общая готовность флота составляет 60%. Горючего и других припасов – 43%. Орудия и амуниции – 71%. Ферле поднял палец, показывая, что берет слово. «Один вопрос, леди. Некоторые члены нашего совета высказывали опасения по поводу экипажей». «Не могли бы вы объяснить нам, в чем здесь загостка? «Мне это крайне неприятно», – призналась леди Тега. Но я могу дать только самые приблизительные оценки. По правде говоря, экипажи еще не достигли принятого у нас уровня. Приблизительная оценка нас вполне устроит, кивнул Ферле. В этом случае я бы сказала, что у нас достаточно людей, чтобы сформировать минимальные экипажи на всех имеющихся судах. Некоторые, даже ключевые позиции, будут пустовать. Но я надеюсь, что со временем мы решим и эту проблему. У меня тоже есть вопрос, леди. Подал голос нового член совета полковник Пестерх. С трудом сдерживая волнение, Ферле покосился на лорда Вичмана, но тот едва заметно покачал головой. «Да, мой лорд. Сколько нам потребуется времени, чтобы довести флот до полной готовности?» «Минимум два года», – не задумываясь, – сказала леди Тега. «В этом случае, – продолжал Пестер, – члены Совета были бы рады выслушать ваше мнение. Как вам кажется, должны ли мы одобрить действия, обсуждаемые на текущем заседании?» «Этот вопрос выходит за пределы моей компетенции». «И все-таки, как вы полагаете?» Леди Тега так и сверлила полковника взглядом. «Отлично», — подумал Ферле. Невинный на первый взгляд вопрос Пестера не застал я врасплох. «Мой долг, глубоко уважаемый лорд, выполнять приказы совета, а не пытаться угадать его решение». Однако Пестер так просто не сдавался. «Совершенно справедливо, леди. Тем не менее, как командир нашего флота, вы, несомненно, можете оценить наши шансы на успех». Случай, если мы атакуем без промедления. Удовлетворительные, мой лорд. Всего лишь удовлетворительное. Разве танцев этого мало, мой лорд? Пестер покраснел, а по залу заседания совета прокатился одобрительный шепот. Теперь Ферли решил вмешаться. Хотя старый полковник и надоел ему своими сомнениями, нарушать единство совета не следовало. Спасибо, леди Тега. Пока с вами все. Через час мы сообщим вам наше решение. Благодарю, мой лорд. Ферле нажал на кнопку, и изображение Леди Тега исчезло с большого экрана. «Должен сказать, — поднялся Вичман, — я думаю, ко мне присоединятся все члены Совета, что лорд Ферле сделал исключительно удачный выбор, назначив Леди Этега командовать флотом». Члены Совета опять одобрительно закивали головами. «Все, кроме полковника Пестера». «На вашем месте, лорд Ферле», — произнес он с какой-то странной улыбкой. «Я бы как следует приглядывал за этой женщиной. Она слишком хороша для нашего спокойствия». Пестора порой понять было просто невозможно. Вот, например, сейчас. Ферли даже сомневался в правильности своего решения вести Пестора в совет. Ладно, чего сейчас жалеть, дело сделано. Кроме того, Пестор был одним из крупнейших промышленников Таанского Союза и обладал невероятной способностью набирать крупные воинские отряды там, и людей-то на первый взгляд уже не оставалось. К тому же, крайняя воинственность лорда Вичмана прекрасно компенсировала слабости Пестора. Да, Ферле считал Вичмана одним из своих успехов. Пройдя весь путь от рядового до генерала, тот мог похвастаться практически всеми наградами, какими Танский Союз только удостаивал своих героев. И что еще важнее, Вичман умел находить общий язык с массами. Ему каким-то чудом удавалось подвинуть на жертвы даже вечно недовольных рабочих. Впрочем, никого особенно и не интересовало, как это у него получается. Главное был бы результат. В прежние времена Таанский Верховный Совет наверняка бы сравнили с Русским Политбюро. Каждый его член представлял определенную сферу деятельности Таанского общества. Все решения принимались единогласно и не подлежали дальнейшему обсуждению. По сути, голосования и не проводились. Никогда за всю историю Совета разногласия в нем не становились достоянием общественности. Любой вопрос, прежде чем попасть на повестку дня, тщательнейшим образом обсуждался в кулуарах. В случае необходимости кто-то шел на компромисс, кто-то терял голову, но итоговый план уже не встречал возражений. Само заседание Совета являлось пустой формальностью. «Значит», — подвел итог Ферле, — «мы все согласны начать атаку на Империю». Члены Совета закивали. Только Пестер не пошевелился. «Я все-таки не до конца уверен в правильности такой спешки», — сказал он. «Может, стоит обождать? Через пару лет Империя даже гавкнуть на нас не посмеет. В зале царилась гробовая тишина. Все смотрели на Ферле, ждали, что он ответит. Председатель Совета ничем не выдал своего раздражения. «Мы уже это обсуждали. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что Вечный Император что-нибудь пронюхает. Тем больше кораблей они успеют построить. Нам не выиграть производственной войны с Империей. Ты-то...» — Ферле в упор посмотрел на Пестера. «Лучше всех должен это понимать». «Да, конечно. Но что, если операция не увенчается успехом?» «Мы рискуем всем нашим флотом. А если мы его потеряем?» «Что тогда? Снова под пятой Вечного Императора?» «Я не останусь в одной комнате с трусом», — взревел Вичман, вскакивая из-за стола. Лицо у него даже покраснело от ярости. Сокой каблуками он пошел к выходу. Совет загудел, как растревоженный улей. И тут Ферли громко стукнул кулаком по столу. В зале мигом воцарилась тишина. Вичман замер, словно каменная статуя. «Господа, вы что, забыли, где находитесь?» Он холодно осмотрел сидящих за столом членов Совета, и под его взглядом они как-то съеживались и начинали неловко ерзать в креслах. Потом Ферле поднял взгляд на Вичмана. «Я уверен, что полковник просто неудачно выразился. Мы все знаем, что он не трус». Ферле одарил генерала ледяной улыбкой. «Вы согласны со мной, мой лорд?» Фанур опустив плечи, Вичман вернулся на свое место. «Я прошу прощения за грубость», — сказал он по-старому. Я тоже прошу прощения, мне еще так много предстоит узнать о работе совета. Напряжение в комнате спало, и Ферле решил, что пора заканчивать. Значит, решено, атакуем немедленно. Все собравшиеся поторопились высказать свое одобрение. И голос Пестера звучал громче всех.